Глава 5. Остерегайтесь скушных ботов. Ваши действия свидетельствуют о намеренном введении в заблуждение и или сокрытии информации с целью получения льгот, на которые вы не имели право. Вы лишены льгот согласно постановлению MFS, статья 626. Письмо, полученное жителем Мичигана Ктору бы незаслуженно лишила льгот MIDAS, мичиганская автоматизированная комплексная система обработки данных, алгоритм выявления случаев мошенничества, используемый мичиганским агентством по страхованию от безработицы. Вообразите самого страшного робота, которого способны себе представить. Быть может, он будет похож на Терминатора, вооружённую человекоподобную машину-убийцу. и даже взбунтовавшийся беспилотный автомобиль, который с разгона врезается вместе с пассажиром в стену или бросается в пропасть со скалы, а может, над одного из тех якобы ужасных четвероногих роботов-собачек, которые играют в футбол и исполняют паркурные трюки в роликах, разлетающихся по всему интернету. Такие роботы самое наглядное физическое воплощение автоматизации в нашем обществе. И именно их мы обычно себе рисуем, когда тревожимся о конкуренции и угрозе со стороны машин. Но, на мой взгляд, главная опасность, по крайней мере, в ближайшем будущем, будет исходить от таких форм автоматизации, на которые никто не обращает особого внимания. Я называю их скучными ботами и считаю, что нам следует остерегаться двух их разновидностей. Первая то, что я называю бюрократическими ботами, Это безликие безимённые алгоритмы, которые используются государственными учреждениями, финансовыми организациями, системами здравоохранения, уголовными судами и комиссиями по досрочному освобождению для принятия жизненно важных решений, но редко становятся объектом пристального внимания и критической оценки, в отличие от автоматизированных продуктов массового потребления, предлагаемых компаниями вроде Amazon и Google. в своей книге Автоматизация неравенства, Automation and Inequality, Вирджиния Юбенс Профессор политологии Университета штата Нью-Йорк в Олбани рассказывает о распространении бюрократических ботов и о том, как власти штатов и местные органы управления с их помощью автоматически принимают решения о том, имеют ли жители с низким уровнем доходов право на льготы при аренде жилья и получении медицинской помощи и на другие важные льготы. Эти системы, по словам Юбинкс, часто плохо работают из-за небрежности проектировщиков и администраторов и могут превратить в ковкийанский кошмар жизнь людей, пытающихся понять, почему алгоритм выкинул их из программы Medi-Kate или лишил продовольственных талонов. Иногда, как в случае со страхованием от безработицы в Мичигане, ошибки бюрократических ботов выявляются и позже исправляются людьми. Коллективный иск от имени примерно 40 тысяч жителей Мичигана, у которых алгоритм МИДАС по ошибке отобрал льготы, до сих пор рассматривается в суде. Проверка на уровне штата показала, что коэффициент ошибок у МИДАС составляет 93 процента, но такие ошибки часто имеют жизненно важные последствия. В 2007 году сбой в автоматизированной системе, которой пользовался Калифорнийский департамент здравоохранения, привёл к тому, что были несправедливо лишены льгот тысячи малоимущих пожилых людей и инвалидов. Вагая, многолетний проект модернизации программного обеспечения для оформления льгот на территории штата увенчался тем, что тысячам жителей было по ошибке отказано в льготах на покупку продуктов и тысячам отправили бланки на неверные адреса. В штате Айдахо изъян в автоматической системе администрирования данных по программе Medi-Kate привёл к тому, что у тысяч людей с психическими расстройствами и инвалидностью льготы были резко сокращены без объяснения причин. Юбенк пишет, что когда люди оказываются во власти бюрократических алгоритмов, слабо контролируемых человеком, это расшатывает систему социальной защиты, криминализирует бедные слои, усугубляет дискриминацию и ставит под угрозу наши главные национальные ценности. Она совершенно права, и по мере того, как эти жизненно важные системы будут подвергаться дальнейшей автоматизации, вероятность критических ошибок, случающихся из-за недобросовестности разработчиков или по недосмотру администраторов, будет лишь возрастать. Вторая разновидность средств автоматизации внушающих опасения то, что я называю бэк-офисными ботами. Это программы, выполняющие всю возможную чёрную искусственную работу, без которой крупные организации не могут функционировать. Если вы трудитесь в большой компании, то может быть, вспомните какого-нибудь сотрудника с аптекаемым названием должности, например, координатор операций или администратор по выплатам. Это как раз те люди, которых должны заменить бэк-офисные боты. Многие из этих приложений относятся к категории средств роботизированной автоматизации процессов. Роботик, процесс, automation, RPA. Один из главных поставщиков RPA Automation Anywhere, о чьей конференции подробно рассказано в начале аудиокниги. Но есть и другие, например UiPath, Blue Prism, Krayon, о которых вы, возможно, и не слышали. Их суммарная стоимость составляет миллиарды долларов, и они растут так быстро, что даже крупные IT-компании стали запускать свой бизнес RPA. В 2019 году Microsoft объявила, что в рамках выхода на рынок RPA предупреждаю вам может потребоваться двойная порция эспрессо, чтобы добраться до конца этого предложения и не заснуть. Она добавляет к своей облачной платформе Power Automate решение для сквозной автоматизации, в котором возможности сценариев в пользовательского интерфейса сочетаются со встроенными коннекторами. Power Automate для более чем 275 широко используемых приложений и сервисов, поддерживающих автоматизацию через API. Это разработки не из ряда притягательных и воодушевляющих, какие выигрывают призы на конференции по ИИ и обсуждаются в рецензируемых журналах. Никто никогда не станет размещать на Суперкубке рекламу плагина для работы с реляционными базами данных. Некоторые специалисты даже не причисляют средства RPA к сфере искусственного интеллекта. Обычно это статичные программы на базе правил, а не адаптивные самообучающиеся алгоритмы. Однако такие искусственные роботы относятся к технологиям, помогающим сокращать затраты, и бизнесмены готовы платить за них большие деньги. По некоторым оценкам, RPA один из самых быстрорастущих сегментов отрасли ИИ. Ожидается, что к 2025 году он будет оцениваться в 6 миллиардов долларов. На сайтах поставщиков систем RPA полно вдохновляющих историй о крупных корпорациях, пользующихся их продуктами. Sprint автоматизировала 50 бизнес-процессов за 6 месяцев. Страховая компания Dai-ichi Life Экономит 132 тысячи часов ежегодно. Крупнейшее рейтинговое агентство добилось роста производительности в 600 процентов с RPA. В этих хвалебных отчетах мысль сформулирована очень аккуратно. Ни слова о сокращении рабочих мест и увольнениях. Заметьте, экономит 132 тысячи часов, а не заменяет 65 сотрудников финансового отдела. Но люди, следящие за новостями отрасли RPA, а таких всего горстка, потому что не устану это подчёркивать, всё это невыносимо скучно, говорили мне, что без сокращения рабочих мест здесь не обходится практически никогда. До Крейга Леклера, аналитика Forrester Research, новости об RPA начали доходить ещё в 2015 году. Он знал, что крупный бизнес активно инвестирует в эти технологии. Но когда он стал разговаривать об этом с главами компаний из списка Fortune 500, то был потрясён, узнав, сколько они тратят на вытесняющих человека роботов от разработчиков, о которых никто никогда не слышал. На моих глазах предприятия вкладывали в такую автоматизацию по 20 миллионов долларов, рассказывал он мне недавно. А ведь если вы зайдёте к соседу или подойдёте к кому-нибудь на улице и спросите, вы знаете, что такое RPA? ответ будет отрицательным. Они не имеют об этом никакого понятия. По наблюдениям Леклера, компании, разрабатывавшие средство RPA, не занимались ничем особенным. В основном они просто писали сценарии того, чем занимается какой-нибудь Гари в глубине офиса. Но директорам такие боты очень нравились, потому что они подключались к существующим программам и позволяли автоматизировать процессы без модернизации всей технической инфраструктуры, на которую могли уйти годы и миллиарды долларов. Приезжаешь на конференцию, разговариваешь в уголке с финансовыми директорами и спрашиваешь у них: "Так для чего вам на самом деле всё это нужно?" А они избавляются от людей, рассказывал Леклер. Можно сделать бота, который будет обходиться в 10 тысяч долларов в год и избавиться от двух-четырех человек. Леклер подозревает, что потеря работы из-за RPA грозит куда большим числу таких вот бэк-офисных Гарри, чем директора готовы признать, может миллионом. И он не верит дежурным уверениям, что боты делают работу приятнее, а не уничтожают места. Ему известны случаи, когда директора публично объявляли, что переведут работников в другие отделы, как только их должности будут сокращены из-за автоматизации, а спустя несколько недель или месяцев увольняли их без лишнего шума. Леклер и его коллеги провели кое-какие расчёты, и выяснилось, что в США из-за RPA и других видов автоматизации к 2030 году может стать на 20 миллионов рабочих мест. меньше. Очевидно, что скушенные боты угроза для людей. Это и сокращение рабочих мест, и лишение льгот, и отказы в страховых выплатах. Однако не опасно и на макроэкономическом уровне, не потому, что слишком сильные, а потому, что в некотором смысле недостаточно сильны. У нас не бывало массовой безработицы после серьёзных технологических прорывов, прошлых столетий отчасти потому, что революционные новые технологии, уничтожая некоторое количество рабочих мест, способствовали росту производительности и повышению спроса на сотрудников в других отраслях экономики. С появлением транспортировочных контейнеров потеряла работу столько-то портовых грузчиков, но перевозка грузов по миру значительно подешевела. что стимулировала международную торговлю и привела к снижению цен на все виды потребительских товаров. Потребители, соблазняясь низкими ценами, стали покупать больше, и так возникли дополнительные рабочие места в компаниях, производивших все эти товары. Но в последние годы большинство новых средств автоматизации не способствовало серьёзному росту производительности. В своей статье, опубликованной в 2019 году, Даррен Адже моглу и Пускуаль Растрепо из Бостонского университета ввели новый термин: так себе технологии для машин, которые хороши настолько, что могут заменить живых работников, но недостаточно для того, чтобы создать новые места. Так себе автоматизация, писали они. Это то, чего нам следует серьёзно опасаться, ведь она позволяет работодателям заменять людей машинами, но не даёт значительного прироста производительности, благодаря которому могли бы появиться новые рабочие места, где ты ещё. Безработицей и снижением зарплат грозят не блестящие технологии автоматизации, а так себе технологии, мало способствующие повышению производительности, утверждали Аджемаглу и Рестрепо. Пример так себе автоматизации кассы самообслуживания в продовольственных магазинах. Любой покупатель вам скажет, что эти автоматы очень так себе. Они часто ломаются, неправильно сканируют и взвешивают товары, нередко приходится звать кассиров, чтобы те сделали всё вручную. Эти машины не повышают эффективность магазинов в 10 раз и не оказывают существенного влияния на то, сколько товаров мы покупаем. Они просто перекладывают задачи с сотрудников на покупателей, что позволяет владельцу магазина немного сократить число работников в смене. Ещё один пример так себе автоматизации автоматический колл-центр. Замена сотрудников службы поддержки клиентов такой системой не ведёт к значительному росту продаж компании и не повышает качество её продуктов. Она всего лишь позволяет компании ужать центр затрат. выполнять тот же объём работ при чуть меньшем количестве сотрудников и переложить бремя решения проблем на клиентов. Волна так себе автоматизации, возможно, как раз и объясняет, почему в последние годы производительность в США не росла существенно, несмотря на достижения в области автоматики и робототехники. И это как ни парадоксально означает, что если нас больше всего тревожит потеря людьми работы из-за роботов, вероятно, нужно стремиться к тому, чтобы последние умели больше, а не меньше. Учитывая какие проблемы могут создавать скучные боты как в системах и программах, от которых зависит, получат ли люди жизненно важные услуги, так и на рынке труда в целом, пора пересмотреть представление о том, что такое опасный искусственный интеллект. Ведь сейчас, как бы странно это не звучало, переживать нужно не из-за дроидов-убийц и дронов-камикадзе, а из-за посредственных приложений и сервисов, позволяющих компаниям на двадцать процентов быстрее рассчитывать зарплаты или решать, имеет ли человек право на льготы при меньшем числе соцработников в штате. Я, как и эксперты вроде Юбенкс и Леклера, считаю, что мы очень рискуем недооценивая скучных Бутов